Вот мимо Черкаска-то прогребли они всего на четырех стругах только, а теперь, как идет слух, он скорее в воеводский грамот доходит, у Разина уже за тысячу человек перевалило, и со всех сторон тянется к ним голысьба. И как шли они доном вверх, так всех хозяйственных казаков пограбили да повыжгли». И на Корнилу Яковлева рассчитывать особенно не приходится, поглаживая свою красивую рыжеватую бороду, тихим, как всегда, голосом проговорил Матвеев. Если вся эта голытьба очистила дон, то это все, что домовитым казакам требуется, и задерживать ее они не станут. Голытьбы там за последнее время скопилось очень уж много, и народ прямо голодал. Того царского жалования, что посылает Москва дону и хлеба, и одежи, и воинского припасу на всех уже не хватает. Я думаю, что боярин Афанес Лавренч прав, дело там затирается не на шутку а из астрахани и из черного яру из саратова и из самары отовсюду пришли от воеводы грамоты что на волге неладно а мы известное дело отписали им чтоб жили воеводы с великим бережением а где воровские казаки объявляются посылали бы на них для промысла служилых людей тревоги много а толку мало разин бояре не войском своим голым опасен а тем, что черный народ и все молодшие люди на его стороне. И у хмельницкого Богдана войско немного было, а стал народ на его сторону, и, кто ведает, может, Польша никогда уж и не оправится от того удара, который нанес ей Богдан. «Ну, от этого удара и нам что-то все не может усмехнулся Сортищев. Все тогда на радио орали. Волим под царя восточного православного, а теперь опять вся эта Украина котлом кипит, и того, гляди, опять все загорится. Воистину шатается весь мир. И, сказываю, Тразин круто принял людей, которых послал к нему воевода царицынский, — сказал Ордын. Он прямо потребовал, чтобы ратных людей против него не посылали, а то, где потеряю всех их напрасно, а царицын город сожгу. Он распускает слух, что идет он за Волгу против калмыков воевать, но это только отвод глаз один. Он слышит за собою силу и поднялся на большие дела. А там, на низу, если не все это понимают, то многие грозу сердцем чуют. — И что любопытно, так это слух, что с Белого озера прибежал, — сказал Ртищев. — Да и не слух. На говорить надо... В приказ тайных дел донесли с белого озера, что туда, в Ферапонтов монастырь, к бывшему патриарху нашему Никону, заходили трое людей каких-то, будто вишнобогомолье в Соловки шли, а по пути к Никону заглянули. И будто звали те люди Никона на Волгу для больших дел. Был де ранее Никон патриарх всея Руси и сабинный приятель царев, А теперь-де простым чернецом стал, так, может, захочет де свою обиду на боярах выместить. Но только Никон на ту воровскую прелесть не поддался. Хитер старик. На Волгу не пошел, а стал говорить всем близким, что большие де смятения и кровопролития на Руси будут скоро, что было де ему от Господа в том видении. И чтобы скрыть свою улыбку, Ртищев, он не любил Никона, поднял чашу. «Разбойный приказ завален грамотами о разбоях и татинных делах», — продолжал Матвеев. «Такого разбоя, как теперь на Руси, словно никогда еще не было. Жгут, грабят, убивают везде, и на Москве по ночам пошаливать стали крепко». Посылаем сыщиков наших дознаться обо всем, так от них города и деревни стонут хуже, чем от татей до разбойников, пытают, жгут на огне, головы рубят, деньги вымучивают, а уедут, так там, где одна воровская шайка промышляла, начинают промышлять еще две. Как можно вывести разбой, когда разбойнича дело для воеводы и приказных первое лакомство?» Сколько раз пробовали передать его губным старостам, нет, воеводы ни за что из рук выпустить его не хотят. «А губные старосты из другого теста деланы, что ли?» — усмехнулся князь. «Тех же щей да пожиже влей. Тем же воеводам часто царь наказывает при сборах денег народ от его выборных да от богатых мужиков горланов охранять. Так вор вора и истережет. Ха -ха. Так кто-то вот и есть». — Вся беда в том, что нету в правительстве руки твердой, — сказал Долгорукий. — Вот сейчас завозились донцы, пошли туда ратную силу, да ударь так, чтобы они об этих своих...